Стих 21 из Жреческого кодекса говорит о всеобщей гибели. Ему вторят стихи 22 и 23, представляющие фрагменты из Яхвиста. Редакторы Библии сочли это совпадение достаточным основанием, чтобы включить в окончательный текст оба варианта. Стих 24 четвертый. Вода же усиливалась на земле 150 дней. В яхвесте говорится о 40 днях и 40 ночах. Здесь же мы встречаем новое число – 150 суток. С Целью примирить обе версии некоторые комментаторы предполагают следующее. Дождь шел 40 дней, и потоп достиг своего пика, который даже после прекращения ливня поддерживался еще в течение 150 суток. Или 150 – это суммарное время наводнения вообще. Но более разумным мне представляется оставить в покое все эти попытки примирения двух версий потопа, которые, право же, слишком отличаются друг от друга, чтобы этого не замечать. Глава восьмая.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 Книги Бытие принялся за сотворение порядка из хаоса. Теперь, когда хаос частично вернулся, дух должен снова навести порядок. Тих второй. И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Два предыдущих стиха, взяты из Жреческого кодекса, Из них следует, что дождь продолжался 150 дней, и что в течение этого времени шло обратное движение от порядка к хаосу, до той поры, пока не вмешался Дух Божий. Выражение «перестал дождь с неба» повторяет предыдущую часть фразы «И закрылись источники бездны и окна небесные». Повторение легко объясняется тем фактом – что начало фразы взято из Жреческого кодекса, а конец — из Яхвиста. Только в Жреческом кодексе упоминаются источники бездны и окна небесные. Эти обороты следует понимать так, что хаос воцарился снова и как бы перечеркнул те деяния Божии, о которых говорится в первой главе книги Бытие. В Яхвисте Речь идет только о дожде. Стих третий. Вода же постепенно возвращалась с земли и стала убывать вода по окончании 150 дней. Первая часть стиха взята из Яхвиста. По-видимому, речь идет об убывании воды, начавшегося после того, как в течение 40 дней И сорока ночей лил дождь. Вторая часть стиха из Жреческого кодекса. Здесь время обозначено точно. Вода стала убывать по истечении 150 дней. Стих четвертый. И остановился ковчег в седьмом месяце, Семнадцатый день месяца, на горах Араратских. Дождь начался в семнадцатый день второго месяца. Таким образом, к тому времени, как ковчег остановился, прошло ровно пять лунных месяцев. Это примерно 147 с половиной суток, грубо говоря, 150 дней. К тому времени, как потоп достиг своего пика, ковчег, по оценке жреческого кодекса, оказался в районе Арарата. Это горный массив, откуда берут свое начало тигр и ефрат. Ныне Арарат высится в восточной Турции. В эпоху расцвета Ассирии здесь лежала богатая страна, носившая имя Урарту. Легко догадаться, откуда взялось слово «Арарат».